Александр Грин, старик, ходит по кругу. Шоссе шел по насыпи. Слева от него тянулась необозримая мелкая лесная поросль с речками и болотами. Вот он, сказал, фиш-флэч, уступая мне место перед окуляром. Сперва покури. Зачем? Будешь смеяться так, что задрожат руки, потом не ставишь в рот папиросу. Его действительно дергало. Я покурил и углубился в пространство. Всё ясно, как на ладони. В зерушенный старик лихорадочного сложения, с лицом торжественно глупым и беспокойным, лесно упавший поперёк пути дерева, уверенный, что идёт по совершенно прямой линии, он глубоко презирал всякие обстоятельства, противоречащие его замечательному методу. Он наскакивал на дерево животом, маршировал на месте, затем, отступив, снова устремлялся вперед с яростью привидения, обычное путешествие которого сквозь стены почему-то не ладится. Хотя можно было, конечно, пролезть под деревом или же обойти его, но старик, по-видимому, предпочитал таранный героизм и всякому размышлению. К счастью дальнейших наших наблюдений, дерево, лежавшее неустойчиво, постепенно отодвигалось под ударами живота, Историк наконец вздохнул, и дальше, ободрав жилет с говым пузом. Видишь, что я близок к истерике? Фишфлещ забывливо подержал меня, давая по привычке ненужные объяснения. Как тебе известно, если в лесу без компаса человек захочет идти по прямой линии, он неизменно будет заворачивать влево и идти по кругу, возвращаясь к исходной точке, потому что левая нога у него короче. У старика она сильно, короче. И вот с здравоохранения достойные плоды. Как проклятые мы путешествовали с телескопом, держись Гринвич. Этот научный груз этой тяжестью в две тонны весом притаскивался нами на колесной платформе без помощи других животных, кроме нас. А утренние до вечерней зари распевали мы песни каторжников. изредка лишь волнуемые удовольствием посмотреть в туманной долине Читы телескопическое наконец мы встретили ненормальную прямую дорогу шоссе от Рижцы в Брежцы здесь встретил нас не пьющий не курящий бледный братармие спасения в чине карнета невозможно спасти старика плача сказал он старик гибнет левая нога у него короче Жаль разумное Божие создание человека в грязи с ногой не возмутило закончил фишфлечь. С короткой левой ногой методично поправил корнет. "Где же старик спросил я, диаметр его орбиты приблизительно равняется трём верстам, длина полуокружности должна составить пять верст. Он двигается со скоростью пяти верст в час". Именно час назад он был здесь, осыпав меня проклятиями за пару-других сожалений по поводу его адского упрямства. Так что, если вы направите телескоп перпендикулярно к дороге на горизонт под углом в два с половиной градуса, вы увидите эту юношески настроенную развалину. Он отправился умолять грузового подрядчика кормить кобылу бисквитом, А я и фишфлуч устремили чудовищный глаз телескопа по направлению указанному карнетом. Меж тем старик скрылся в каких-то врагах, и мы знаем, что он рано или поздно пройдёт мимо нас, сели закусить. Наконец, блеснусы перездался треск валежника, и мы видели почти на выстуканов касательный его орбите к дороге. Некоторое время он как разумный шёл правильно, в брежице мужественно бороздя болотцу по плечи в воде, но, несколько опередив нас, стал кланяться влево по какой-то теперь издамительной многолетней тропинке, протоптанной под его удивительными ногами. Фишфлэч не выдержал. «Счастливой дороги!» — закричал он. «Куда это вы идете?» «Из Режицы в Брежицу!» — мрачно ответил старик. «Послушайте!» — вмешался я. «Вот шоссейная прямая дорога в Брежицу!» Почему вы не идёте по ней? Ложь, зарал старик, грозя мне коваком. 10 лет назад этой дороги не было. 10 лет назад я вышел из Режеци, держась абсолютно прямой линии. Не могу же я отклониться лишь потому, что какое-то шоссе врут, не идёт в Брежницу. Я ведь вижу, что я иду прямо. Нет вы кружите, сказал я. Это вы кружите. Расстояние здесь пустяковое, 30 верст, совсем близко. «Как сказать?» — вернул Флетч. Старик плюнул и устремился в следующее болото, бухтыхаясь, как утка. Скоро он скрылся по своей странной орбите, где-то среди кустов. «С таким характерцем любая брежица станет Иерусалимом крестоносцев», — сказал Фишлетч. Меж тем по прямой дороге шоссе текла мелкая и невыразимо важная жизнь.